На нее смотрели с подозрением, но этой кирокорасни не удивляла. Она не выглядела откровенной попрошайкой или даже городской сумасшедшей, однако определенные подозрения у людей вызывала. Утром выяснилось, что из приличной одежды у нее осталось только длинное вязаное платье, которое пришлось сочетать с ботинками на шнуровке, потому что идти предстояло далеко, и изящные туфли превращались в непозволительную роскошь. Волосы Кира кое как уложила, хотя чувствовалось, что они непокорные от природы, остро нуждаются в стрижке. На левом плече у нее висел рюкзак, а в правой руке она держала только что купленный поводок, к которому привыкал супчик. Расставаться с турмалиновым кулоном все же не пришлось. Марина, почуяв, что у соседки скоро появятся деньги, сама предложила дать ей в долг. Она даже не стала устраивать скандал из-за супочка, хотя Кира все равно не решилась оставить песика наедине с соседкой. Поэтому теперь она стояла с ним на пороге роскошного холла, по которому сновали дорого одетые люди. явно беспокоенна ее появлением. Но именно в это здание ее привела визитка, оставленная вчерашними посетителями Марине. Стараясь не смотреть на охранников, Кира взяла щенка на руки и подошла к стойке рецепции. Здравствуйте, я ищу, она достала из руки визитку и прочитала имя: Сергея Михайловича Мирина. Вопреки ее ожиданиям, девушка-администратор смотрела на нее спокойно, без враждебности и снобизма. Сергей Михайлович работает здесь, кивнула она. По какому вы вопросу? Понятия не имею. Он сам вчера приходил ко мне домой и искал меня. Сегодня я пришла узнать зачем. Простите, но я не могу пропустить вас туда с собакой. Значит, я никуда не пойду. Возможно, если бы она была гламурной блондинкой, привыкшей носить в сумочке элитную собачонку, ни у кого не возникло бы вопросов. Но супчик не тянул ни на чихуахуа, ни на шпице» белый с рыжими и с черными пятнами, лопоухи и несуразный, он был явным представителем древнейшей из пород дворняк. Вы можете привязать его на улице, неуверенно предложила администратор. Проще уж сразу в туалет смыть. Слушайте, мне от этого Сергея Михайловича ничего не надо. Это он искал меня. Если я уйду сейчас, возможно, он попытается искать снова, но застать меня дома не так просто. А кому это надо? Да никому. Давайте я сообщу ему, что вы здесь. Как простите вас зовут? Кира Лисова. если окажется, что он искал не меня, пожалуйста, я буду только радуете». Кира была почти уверена, что адвокат все таки ошибся. Эта Марина могла ликовать по поводу внезапного наследства. Кира, в отличие от соседки, прекрасно знала, что никто ей ничего завещать не мог. У нее не осталось родных людей, она всех потеряла. Так что она ожидала, что ее проводят к выходу, а вместо этого ее пригласили подняться наверх. Больше не настаивая на том, чтобы она оставила собаку. Видимо, неведомый ей Сергей Михайлович умел добиваться исключений из правил. В этом мире, дорогом и показательном, Кира чувствовала себя откровенно лишней. Здесь ей было так же неудобно, как в логове бомжей. Но как и там, она умело изображала спокойствие, ожидая, что будет дальше. А дальше был роскошный кабинет и пожилой мужчина в дорогом деловом костюме, который так впечатлил Марину. Перед адвокатом Кира чувствовала себя школьницей, которую вызвали к директору за плохое поведение. Она инстинктивно сжалась в массивном кожаном кресле и плотнее прижала к себе щенка. "Я вас не совсем такой себе представлял", задумчиво произнес Мирин. — "А я вас вообще никак себе не представляла. Вы сказали моей соседке, что мне досталось какое-то там наследство, но я уверена, что произошла ошибка". Кира Дмитриевна, смею заверить вас, что ошибки не было. а наследство вы получили не какое-то там, а то, которое включает вас в десятку богатейших людей мира в возрасте до тридцати лет. Мои поздравления. Вы шутите, что ли? нахмурилась Кира. Нисколько. — вы были знакомы с Константином Александровичем Шереметьевым. Даже не слышал о таком. А вот он вас очень хорошо знал и именно вам оставил все свое состояние. Константин Жереметьев, скончавшийся несколько недель назад от инфаркта, оказался влиятельным и обеспеченным бизнесменом. Он занимался поставкой драгоценных и полудрагоценных камней, изготовлением и продажей ювелирных изделий, ресторанным и строительным бизнесом. Шереметьев оказался удачливей многих коллег. Он благополучно преодолел все кризисы и к финальному этапу жизни подошел весьма состоятельным человеком. Но переживания прошлого дали о себе знать, и до глубокой старости он так и не дожил. Шереметьева похоронили. Адвокат огласил завещание, и оказалось, что все имущество покойного и его доля в бизнесе переходит вовсе не тем, кто считал себя законными наследниками. Своим единственным преемником Константин Шереметьев назвал совсем другого человека. Меня? Не поверила Кира. Вы хотите сказать, что он все оставил мне? Практически все. Часть денежных средств он передал другим людям, но поверьте, вас это не обеднит. «Еще бы Ведь наследство на самом деле не мое, уж не знаю, где и как вкралась ошибка, но ко мне это не имеет никакого отношения. Теперь уже она не сомневалась в этом. Отправляясь сюда, Кира еще надеялась, что может получить какое-то наследство. Возможно, скончался добрый друг ее деда или знакомый ее матери. Она ведь тоже когда-то была нормальным человеком. Но теперь она совершенно четко видела. Адвокат ошибся. Он нашел не ту Киру Лисову. Она этого Шереметьева знать не знала. Она не была связана с его бизнесом и уж точно не собиралась претендовать на наследство, которое должно было достаться кому-то другому. Значит, придется возвращаться в прогнившую коммуналку и все таки продавать турмалиновый кулон, потому что Марина, узнав, что золотых гор не будет, вмиг растеряет свое добродушие однако Мирин был умали ошибки не было речь действительно идет о вас кира дмитриевна да я этого Шереметьева даже не знала да он предупреждал меня об этом чего растерялась кира видите ли мы с Константином Александровичем никогда не были близкими друзьями но мы неплохо общались много лет Составляя завещание, он предупредил меня, что его оглашение может привести к некоторым сложностям. Поэтому я считаю своим долгом поддержать вас. Он имел в виду вас и наследство оставил именно вам. Словно желая это подтвердить, Мирин протянул в Кире фотографию, Ее фотографию. Она сделала этот снимок несколько лет назад, когда меняла паспорт. Вот только как он попал к адвокату, хотя неважно как. Эта фотография, ее не самое распространенное имя, все пока указывал на то, что в завещании упомянута именно она. Но на главный вопрос это не отвечало. Почему? Почему я? Он не сказал мне об этом, но Константин Александрович считал, что вы сами все поймете. Я Каким это образом? Интересно. Если сам он уже ничего не скажет, а вы объяснить не можете, не берусь сказать, ответил Мирин. Для меня сейчас важнее выполнить свою работу, а именно сделать все, чтобы вы получили наследство. Вас послушать так это целый квест. Да, просто не будет. Тут простого вообще ничего нет, вздохнула Кира. Что ради этих денег мне нужно всего лишь продать свою бессмертную душу? Не, с вашей стороны уже ничего не требуется, только ждать. Основная работа предстоит мне. Какая еще работа? Видите ли, люди, считавшие себя наследниками, без понимания отнеслись к тому, что Константин Александрович передал все вам. Они уже подали иск в суд, чтобы вернуть себе хотя бы часть наследства. А желательно все. Просто замечательно, как будто ей было мало сюрпризов на один день. Да, она не была знакома с этими наследниками, однако несложно было догадаться, что люди, смело претендующие на такие деньги, простыми не будут. Не беспокойтесь, поспешил продолжить Мирин, заметив очевидно ее реакцию. Константин Александрович предполагал, что так будет Он все продумал. Пока идут суды, вы можете пожить в его личном доме, который, кстати, по завещанию тоже достаётся вам. Что значит в личном доме? остальные дома у него что? Публичные были? В остальных домах он принимал гостей. В этом нет. Даже прислугу, помогавшую ему там, он, как правило, привозил из стран третьего мира, чтобы это были люди, не способные рассказать его тайны. В этом доме он прожил последние годы жизни. Все это напоминало историю про сумасшедшего. А если так, то наследникам будет несложно доказать, что завещание недействительно. Кира была уверена, что рано или поздно ее выставят с позором, не стоит и влезать в эту историю. С другой стороны, что если все это не случайно? Что если у этого Шереметьева кем бы он ни был Нашлась причина сделать наследницей именно её. Он ведь намекнул, что у неё есть шанс разобраться в этом. А если так, то подсказку можно найти только в его доме. Да и потом, что она теряет? Из коммуналки её всё равно выставят как пить дать. Может, и неплохо будет пожить неделю-другую в человеческих условиях. Щенок беспокойно зашевелился у неё на руках словно указывая, что и он, не против сменить чемоданы и поиск нового жилья на уют и покой. То есть мне придётся жить в доме полном охраны? — уточнила Кира. Я могу предоставить вам охрану, если вы захотите, но Константин Александрович этого не просил. Мне полагается просто запереться в его доме. Мне кажется, это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Многозначительно произнес Мирин. В этом доме установлена очень любопытная система охраны, да и сам он выполнен по уникальному проекту. Давайте поступим так. Сегодня я отвезу вас туда и покажу дом, а вы решите, оставаться в нем или нет.